Забраться на вышку, используя представленный ствол с коротко обрубленными сучьями, не составило труда. И вскоре он уже вооружился биноклем, что вручил наблюдателю. Что там? Там, где река вытекает из озера, пироги. Говоря это, наблюдатель выставил шесть пальцев. Ну да, со счетом как и со словарным запасом тут большие проблемы. Дмитрий поднес бинокль к глазам, и картинка тут же приблизилась. Расстояние так себе, километра два. Солнце только катилось к закату, так что видимость хорошая. Конечно, с такого расстояния не рассмотреть подробностей, но то, что там мужчины, женщины и дети, видно хорошо, как и то, что многие передвигаются с трудом. Выходит, его надежды не оправдались. А мрачные прогнозы почти сбылись. Это были сауни. Представители другого племени здесь могли появиться только для набега и в виде одних охотников. На берегу озера сейчас наблюдалось порядка 30 человек, причем большинство составляли дети. Несколько женщин, а вот мужчин он сумел рассмотреть только троих. Один из них серьезно ранен. Сам передвигаться не может. Заметны двое раненых среди женщин. Погуляли, ешки матрёшки. Что там? Все обитатели заставы собрались под деревом, обуреваемые любопытством. С развлечениями тут слабо, так что каждая новость очень даже желанна. Но в голосах слышится напряжение. И еще бы! Ведь им прекрасно известно, за какой надобностью они здесь. Новость может означать и близкую схватку с врагом. — Это наши, но их немного, — тут же ответил наблюдатель. — Как? Что они делают? Они плывут сюда? — Спускайся, я посмотрю. — Тихо! — раздался властный голос Дмитрия. — Умел он, когда нужно говорить так что все начинали прислушиваться. Это сауни, и, похоже, недавно на них напали. Есть раненые. Куда стоять? А как не гаркнуть? Когда все мужчины тут же побежали к устью ручья, где находятся пироги. Еще чуть, и понесутся по водной глади и помогать соплеменникам, а главное узнать, что же там случилось. Вот только действовать так нельзя. Глупо это, и может стоить очень дорого. Слушай приказ, всем надеть доспехи и взять оружие, собираться как в бой. Но ведь это сауни, а не враги. А кто сказал, что за ними не гонятся? А вдруг, когда мы к ним доберемся, там уже будут враги? И что тогда делать? Драться с одними ножами? Думать нужно, юшки матрешки Дмитрию пришлось изрядно помучиться, пока он сумел так и получить то, что хотел. Война подразумевает под собой применение оружия с обоих сторон. Так что нужно было заботиться не только вооружением, но и средствами защиты. Самое простое, как ему показалось, это кожаный доспех и щит. Вот только если со щитом особых проблем не было... С обработкой кожи возникли трудности. Он только слышал такой термин, как «вываренная кожа», но что это на самом деле, не представлял. Хорошо хоть запас по времени имелся. Подразумевая, что в названии «заложенная технология», он решил экспериментировать с кипяченой водой. Надо сказать, что свою роль в этом деле сыграло и обычное щипывание птицы, которую перед этим процессом на 10 секунд опускают в горячую воду. Только задумавшись о производстве доспеха, Дмитрий обратил внимание на тот факт, что после ошпаривания кожа птицы становится несколько более жесткой и сжимается, туго обтягивая тушку. Как обычно, метод Дмитрия включал в себя множественные повторения, испроб и ошибок. В результате этих столь непродуктивных действий ему удалось получить нечто удобоваримое. Правда, выяснилось и то, что при выкройке придется делать некоторый запас. Куски кожи заметно садились. Правда, при этом происходило ее утолщение, что на его взгляд только на пользу. Выяснилось, что и сушить изделие нужно по-особому. Солнечные лучи Никак под это дело не подходили, кожа трескалась. В конце концов решил сушить в жарко натопленной бане, разумеется, без воды на каменку. Получилось вполне хорошо. Форма придавалась без труда, а изделие выходило настолько жестким, что могло в чем-то противостоять даже железу. Про камень и кости говорить нечего. А если учесть тот факт, что использовал он шкуру мамонта, то получалось вообще отлично. Вот только оставался вопрос, как быть в сырую погоду. Влага она не могла оказать своего воздействия на изделие и неизменно его размягчала. После высыхания кожа опять становилась твердой, вот только трескалась и при этом происходила деформация. Хоть бери и опять навешивай на форму для просушки. Лариса предложила пропитать жиром. Но Дмитрий посчитал, что тот может негативно сказаться на твердости. Нужно что-то, что будет застывать. И тут его осенило. Эрзац воск. Тот самый минерал, который нашли неподалеку от нового. Если его расплавить и натереть им изделие, то образуется защитная пленка. Ну, конечно, покрытие нужно будет постоянно подновлять, но ведь лучше уж так, чем как есть. И как только его предки умудрялись сделать кожаные доспехи, не боящиеся влаги. Как ни странно, но он нашел ответы на этот вопрос. Вернее, нашел один из его парней, и что самое интересное, совершенно случайно. Тут все дело в спешке. Доспехи каждый делал себе сам, под присмотром Дмитрия. Но он всячески старался сделать так, чтобы любая технология становилась достоянием хотя бы нескольких человек. Кто знает, как оно выйдет с письменностью? Личный опыт пока был самым надежным средством. Он и мальчишкам, постоянно вертящимся вокруг, все показывал и разъяснял настолько подробно, насколько вообще было возможно. Так как форма для панциря была одна, то и делали доспехи по одному. И вот тынг, которого уже ждал его товарищ, чтобы отправиться на охоту, вынес из бани после просушки панцирь и, не став дожидаться, пока тот остынет, начал наносить на него воск. «Дмитрий так ничего и не узнал бы», если бы не услышал, как чертыхается молодой охотник. У него никак не получалось нанести слой воска, который весьма резво впитывался в горячую кожу. Но, наконец-то, поостыла и процесс пошел. Вот только Дмитрий в этом увидел другое. Он взял свой, уже навощенный панцирь и направился во все еще натопленную баню. Кожа прогрелась а затем Дмитрий увидел, что пленка из воска исчезла, впитавшись в нее. Ох, и насиделся он в этой жаровне, пока не заметил, что воск начал проступать с обратной стороны. При этом он извел чертову ему воска, ну, ничуть не меньше, чем весил сам панцирь, который стал вдвое тяжелее. Зато результат порадовал. Теперь изделие не только не боялось влаги, но и стало прочнее. Правда, поначалу присутствовал эдакий аромат керосина, но вскоре он выветрился. Вот так и получилось ему обмундировать всех своих парней в доспехи, которые по местным меркам были сродни брони. Но, конечно, арбалетный болт, пущенный с расстояния в полсотни метров, он не удержит, как и невыстыд и против сильного, Прямого удара копьем с железным наконечником. Но с другой стороны, тут такого оружия не так, чтобы и много, а от любого местного считай стопроцентная защита. Стандартное вооружение его бойцов, кроме доспехов, включало в себя щит, короткий, сантиметров пятьдесят меч, большой нож, копье, а скорее рогатина чтобы и на животного, и на врага. Топорик на манер томагавка, только чуть массивнее, чтобы при случае не только как инструмент использовать. И, наконец, арбалет. Всем этим он сумел обеспечить свое воинство уже к середине весны, после чего начался новый этап обучения. Носить такой запас вооружения, а уж тем более бегать, По лесам и буяракам оказалось трудно и жутко неудобно. Даже Дмитрий, вполне осознавая, что эту необходимость, чертыхался от всей своей широкой души. Вот только молча, никоим образом не выказывая своего недовольства бойцам. А уж у тех-то все обило через край. Понадобилось пара месяцев, пока они все, включая и Дмитрия, привыкли к этому издевательству. Но зато теперь снаряжение и вооружение уже не казалось инородным. Где-то пообмялось, где-то на теле появились грубые наросты, которые теперь не натирались в кровь. Одним словом, пообтерлись, попривыкли. Вооружился отряд весьма скоро, да но и неудивительно. Это сегодня они празднуют лодыря, а так каждый день при полном снаряжении. Ведь мало научиться, главное, чувствовать во всей этой сбруе, стесняющие движение так же свободно, как и без нее. Пришлось о каких-то пасах позабыть и компенсировать их наличием защиты. Что-то привнести новое. Окружающие даже заметили, что походка и вообще манера двигаться у новоявленных воинов изменились весьма разительно. В общем-то, ничего удивительного, это просто неизбежно. А тут ведь не только доспехи добавились, внесло свою лепту изучение боевых навыков.